На первое занятие по «А я» Чарли с отцом опоздали. Они в буквальном смысле не доглядели, не увидев ту часть письма, где говорилось, что во внеучебное время въезд открыт через боковые ворота, и бестолку простояли пять минут у главных. Сначала отец высовывался из окна машины и жал на кнопку звонка. Потом взял телефон, чтобы перечитать письмо на электронной почте. И еще пять минут они ехали вдоль периметра кампуса в поисках боковых ворот, которые, конечно же, оказались не с той стороны, куда отец сначала свернул. Кованная железная ограда с острыми пиками в угасающем дневном свете имела зловещий вид, но трава во внутреннем дворе выглядела густой, а фасады из песчаника — знакомыми. Рыжевато-коричневый камень, который добывал в Восточном ага ее отец ее отца, встречался повсюду. Из него были сделаны опоры подвесного моста Роблинга, здание суда, даже стены Джефферсона. Правда, камнем сходство между ее старой школой и Ривервелли и ограничивалось. И то здесь он казался другим. В Джефферсоне он был холодным и неприветливым, а в Ривервелли — теплым, и даже следы времени на нем создавали впечатление скорее уюта, чем обветшалости. Раньше Чарли слышала о Ривервелли только плохое. Здесь учились дети с низкой успеваемостью, и это была последняя надежда для тех, кто не справился с программой обычной школы. Но сейчас в красноватом вечернем свете все здесь выглядело почти волшебным, как будто это старинный замок. Чарли хотелось стоять и вбирать в себя пейзаж, любоваться тем, как солнце скрывается за большим зданием, где они встретились с директрисой. Как оно называется? Клерк-холл? Но с этим придется подождать. Ее отец держал перед собой мятую карту, которую дала им директриса, как будто это был магнит, способный притянуть их в нужную аудиторию, если дать ему такую возможность. И Чарли пришлось бежать трусцой, чтобы догнать его. Наконец они добрались до Кеннон-холла и обнаружили, что, к счастью, дверь не заперта. Но внутри карта была бесполезна, и они заглядывали в один пустой кабинет за другим. «Ты ничего не слышишь?» Отец покачал головой. Нужный кабинет нашелся за последней дверью слева. Там уже сидели другие ученики. Странное собрание взрослых, которые выглядели неуместно в школьном классе, причем некоторые явно с трудом умещались на стульях с откидными столиками. Хотя Чарли так и не смогла понять, где здесь учитель, Ученики уже приступили к занятию, и их руки двигались с разной степенью уверенности. Было тихо. Стулья были расставлены полукругом, чтобы все видели друг друга, что имело смысл, но, оказавшись в этом полумесяце, Чарли почувствовала себя так, словно попала на сеанс групповой терапии. Вскоре пришел мужчина с небольшим брюшком и покрасневшим кончиком носа чем-то похожий на чисто выбритого Санту, и сразу же начал что-то рассказывать, хотя Чарли узнавала только отдельные конечные жесты. Смотреть на часы, бежать, тяжело дышать, чашка, пролить на рубашку. Если учитель и был слышащим или владел речью, он ничем не выдавал ни того, ни другого. Курс был рассчитан на начинающих, но ясно было, что Чарли сильно отстает от всех. Она знала дактильный алфавит, но только потому, что успела наскоро глянуть кое-какие уроки в интернете перед занятием, хотя они и оказались менее полезными, чем она себе представляла. Алфавит был костылем, позволяющим прибегнуть к помощи английского, и Чарли наблюдала, как ее одногруппники опирались на него, с трудом воспроизводя цепочки слов по буквам. Но учитель никогда ничего не дактилировал даже когда ученики смотрели на него полными ужаса глазами, как это сейчас сделали Чарли и ее отец. Если большинство взглядов становились непонимающими, он возвращался к началу и разыгрывал искусную пантомиму того, что сказал. Вот он садится в автобус, уступает место старику с тростью, остаток пути проводит стоя и изо всех сил вцепляется в поручень, когда автобус резко поворачивает. Напряжение в классе рассеивалось. «Может быть, все-таки получится», — думала Чарли. Учитель повернулся к доске и написал «Как вы?». Постучал мелом «по как?» и сказал жестами «Как?». Вращательное движение, как будто разбирая что-то на части, чтобы посмотреть, как оно устроено внутри. Он постучал «по вы». «Вы». Тут несложно. Показать на собеседника. Он постучал по вопросительному знаку, потом показал на собственные приподнятые брови. Как плюс вы плюс брови. Когда пришло время Чарли отвечать, она просто подняла большой палец вверх. Учитель повторил все то же самое, написав «Как ваше имя?» и продемонстрировав соответствующие жесты хотя на этот раз они были в другом порядке. «Вы?» «Имя?» Дважды стукнуть сомкнутыми указательным и средним пальцами одной руки по указательному и среднему пальцу второй. «Как?» Похоже на жест, которым пользуются слышащие люди. Поднять руки ладонями вверх и развести в стороны, как будто пожимаешь плечами. «Опять брови», на этот раз нахмуренные. «Вы плюс имя плюс как плюс брови». Тут алфавит и пригодился, и Чарли порадовалась, что может хотя бы продактилировать собственное имя. «Мое имя — Ч-А-К-Л-И», — ответила она. Учитель покачал головой и указал на свою руку. «Ч». Указал на Чарли. «Ч». А. А. Р. Черт! Р! Повторила она. Он поднял большой палец. Еще раз, сказал он. Все ждали, глядя на нее. Мое имя Ч. А. Р. Л. И. Учитель кивнул и продолжил спрашивать остальных по кругу. Когда все представились, он вернулся к доске и написал «Глухой», «Слышащий», «Сын», «Дочь», «Брат», «Сестра». Потом указал на каждое слово и воспроизвел жестами его эквивалент. Ее одногруппники стали рассказывать о себе. Большинство из них были родителями или родственниками самых маленьких учеников Ривервелли. «Я — слышащая», «Мой сын — глухой». Некоторые, судя по всему, либо приняли глухоту своего ребенка, либо смирились с ней. А другие еще не дошли до этой стадии, хотя все они в любом случае значительно опережали родителей Чарли, как минимум мать. Они-то хотя бы пришли на это занятие. Одна девушка выглядела так, что вполне могла еще учиться в старших классах. «Я слышащая. Моя сестра глухая». Но насколько Чарли могла судить, Из всех присутствующих она была единственной ученицей Ривервелли, потому что, если вдуматься, это нелепо. Глухой ребенок в школе для глухих, который не знает жестового языка. «Я глухая», — сказала она, когда подошла ее очередь. Учитель подмигнул. Настала очередь отца, и он посмотрел на Чарли, когда пытался воспроизвести комбинацию Девочка плюс ребенок, означавшую дочь. Ей было приятно и неловко видеть, с какой нежностью он произнес это слово. Но, наблюдая за другими учениками, Чарли обнаружила, что что-то в этих фразах ее настораживает. Что-то было не так. Почему они не совсем естественные? Что за как ваше имя вместо как вас зовут? Может, это слишком сложно для начинающих? Остаток урока они провели, указывая на предметы в комнате и выясняя, как они называются. Но это только обострило любопытство Чарли. Почему жестовый язык устроен так не похоже на звучащий? Почему в нем другой порядок слов? Она хотела спросить учителя, но ей не хватало слов, чтобы сформулировать вопрос. В ту ночь она не спала просматривая онлайн-словари «А-же-я», бесконечные ленты гифок и схематичные рисунки человечков, чьи руки застыли в разных положениях. На некоторых сайтах она даже прочитала, что в же я не существует жеста для глагола «быть», но не нашла удовлетворительного объяснения его отсутствию.